Глава 14. Рабочий материал. В лифте они спустились на цокольный этаж. Сержант не повез товарогу ко второй операционной, из которой доносились приглушенные, размытые эхом голоса и звякания инструмента, а свернул направо к аптечному пункту. Со времени его последнего визита ничего в помещении не поменялось. Фаза вкатил сталкера внутрь, дверь оставил открытой и принялся изучать полки с лекарствами. Искал кофеин чего-то там. Понятия не имел в ампулах или в таблетках. В какой-то момент остановился и задумался. Затем вышел, по коридору с товаругой направился ко второй операционной. Клот и Оленька в марлевых повязках, в перчатках склонялись над телом. Из-за женщины были видны лишь ноги подростка. На соседнем столе под капельницами лежал серый мутант с головой девочки. Время от времени Клод в чистом белоснежном халате и шапочке поворачивался, смотрел то на ее лицо, то на показания аппаратуры. Не найдя для себя лучшего применения, Фаза принялся осматривать помещение. Прошлый раз вышло как-то мельком. В целом ничего необычного. Операционная, как она есть, капельницы, приборы, мониторы, провода – Аппарат ИВЛ, стерилизационная установка, подносы с инструментом. Внимание задержал льющийся с хирургической люстры свет, а точнее тонкий фиолетовый пучок. Сержант сам несколько раз оказывался на подобном столе под ярким светом, но ему никогда не приходилось видеть такого луча. Причем он пульсировал. Фаза подняла взгляд выше. На люстре крепился непонятного назначения аппарат. К нему от приборной консоли тянулся жгут цветных проводов и прозрачные трубки. Куда именно направлен световой пучок Фаза не видел, но по расположению и размеру тела догадывался. В общих чертах о чем-то подобном он слышал и даже видел результаты трансплантологии. Но там трудились бригады врачей экстракласса на базе институтов и академий. А здесь, пусть и профессионалы, но всего два – к тому же в операционной заброшенной здравнице. Фаза не стала отрывать врачей от важного, можно сказать, жизненно важного дела расспросами. Посмотрел на товаругу. «Пусть выспится. Может, впервые за долгие годы», улыбнулся своим мыслям. «В конце концов, дело сделано. Вот офигеет, когда узнает, какой пропустил кипиш». Он оставил кресло в коридоре, зашел в перевязочную. С минуту рассматривал мертвого человека в белом халате, с монголоидными чертами лица, с пистолетом в безжизненной руке. Разгибая затвердевшие пальцы на рукоятке, подумал, «Если бы Оленька захотела меня убить, то ей было чем». Завладев ПМом, отщелкнул обойму, насчитал три патрона, плюс в досылателе один. Убрал пистолет в набедренный карман. Мимо топчена и перевязочного стола прошел к столу с тумбой, выдвинул верхний ящик. Между сложенных в стопу журналов и исписанных рецептурных бланков обнаружился простой карандаш. Сержант взял его и на обратной стороне бланка написал, «Как закончите, зайдите, пожалуйста, в аптечный пункт», — подумал и дописал, — «мне нужна ваша помощь». Фаза хотел больше узнать о месте, в котором оказался, побродить, но опасался оставлять товаругу одного. Ему было спокойнее, когда спящий беззащитный сталкер был в поле его зрения. Чтобы занять себя, сержант подозревал, что операция скоро не закончится. Достал из набедренного кармана испачканную бронемаску, скомкал бинт, принялся ее оттирать. После грубой обработки в ход пошли спиртовые салфетки. Через пять минут чистый, приятно пахнущий намордник прицепил на место. Рассеянным взглядом Фаза обвел стеллажи. Столько всего. Взял упаковку диклофенака, повертел в пальцах, положил на место. Продолжил неспешный осмотр. Наткнулся на кофеин в таблетках, сунул в карман. Спящему товаруге он мог сделать лишь инъекцию, но ни шприцев, ни растворов не попадалось. «Наверняка есть еще хранилище, так как в этом только таблетки и порошки». Он силился, но никак не мог вспомнить название произнесенные Оленькой. Спохватился о собственной аптечке, но не смог придумать, чем ее дополнить. Коротая время, Фазов вставил бойки в оружие сталкера, проверил работу. В голову пришла дельная мысль, реализацией которой занялся немедленно. Вышел в коридор, остановился у двери с табличкой «Процедурный кабинет». Попробовал открыть, заперта. Другая, с табличкой «Гнойная», также не пожелала впускать. Попробовал стерилизационную, одинаковый результат. Пришлось применить силу. Выломав дверь, включил свет, осмотрелся. Кафельные стены, пол, беленый потолок — Длинный вдоль левой стены стол, на нем из нержавейки медицинские биксы, стерилизаторы различных размеров, электрические плитки, газовая горелка. В углу на отдельном столике сухо-жаровой шкаф. У противоположной стены возле двери двойная раковина из нержавейки, письменный стол, стул. Фаза вкатил в стерилизационную товаругу, оставил у торцевой стены, взял стул, поставил у двери. Сел, положил на бедра автомат, приоткрыл полотно и стал ждать. Он не заметил, как уснул. Что-то мягкое коснулось плеча и осторожно потрепало. Сержант открыл глаза, схватил автомат и вскочил. Через мгновение с удивлением и растерянностью таращивался на Оленьку, затем обернулся. Товаруга был на месте. Вот, Оленька протянула сержанту ладонь, на которой лежала упаковка с лекарствами. Это от вас и аритмии. Женщина сильно шепелявила. По одной саблетке, каждые три теса. Все еще кругля глаза, Фаза неуверенно взял препарат. Хочу, чтобы вы знали. Исаефы на вас слани дерсу. Вы не знали и засещались. Кроме того, избавили нас от канталёа. Сейчас поедет Клод, сделает инъекцию вашему дугу. Женщина развернулась и пошла по коридору в сторону лифта. «Стойте!» – остановил ее Фаза. «Вы куда?» «К Ефе!» – не оборачиваясь и не останавливаясь, ответила Оленька. Сержант посмотрел время на коммуникаторе. Было половина девятого. Прочитал название на упаковке. На Вокаина МИД. Прислушался к ощущениям. Слабости дрожь отголосками еще прохаживались по телу. В области сердца немного поджигало. Он прошел в аптечный пункт, взял начатую бутылку ясентуков, запил таблетку, вернулся в стерилизационную. Минут через пять на пороге появился Клод. Лицо от крови он оттер, а вот от синяков и садин не получилось. Сине-лиловая огроменная гематома превратила левый глаз в устрицу. Разбитые вспухшие губы казались неудачной попыткой косметолога. Кроме того, наблюдалось несколько рассечений надбровных дуг и лба. Речь нейрохирурга тоже претерпела некоторые изменения, тем не менее сержант понимал его лучше, чем Моленьку. Перед собой в согнутой в локте правой руке он держал шприц. «Софетроном, два кубика!» – качнул иглой, внутримышечно, целым глазом посмотрел на спящего товарогу. Сержант кивнул. Врач прошел к креслу каталки. В бедро сталкеру сделал укол. «Готово». Как сержант не старался не замечать разбитой физиономии, все же сказал. «Я немного того. Переусердствовал. Надеюсь, ничего критичного». «Все нормально», — проговорил Клод. «Мы первые начали. Вернее, нас заставили. В общем, история прошлая». Собрался уйти. Его остановил Фаза. «Клод». «Мне надо знать, как у вас оказался профессор и вообще, что здесь происходит. Я вам расскажу, если вы перейдете в перевязочную. Мы там соленькой дежурим. Ева в критическом состоянии, я должен быть под рукой». Нейрохирург торопливо вышел. «Давай, старичок». Фаза посмотрел на скрючившегося в кресле товаругу. «Просыпайся». Сержант не пошел сразу в перевязочную, дождался, пока проснется сталкер. Тот очнулся через двадцать минут, сладко потянулся, заозирался. «Где это мы?» – проговорил он, хлопая себя по карманам. «В стерилизационный. Не это ищешь?» – достал из разгрузки очки. «Это самый крутой номер для почетных?» – проговорил товаруга, нацепив на нос диоптрии и осматривая помещение. «Для зачетных!» – усмехнулся сержант. «Быстрее приходи в чувство, мне надо кое-что тебе рассказать». Опустился на стул, стрельнул взглядом по коридору. «Пока ты дрых, много чего произошло». «Догадываюсь». Сталкер встал с кресла, взял лежащий на столе автомат, повесил на плечо, затем присосался к бутылке с минеральной водой. Сержант дождался, пока тот утолит жажду, спросил. «Как себя ощущаешь?» «Поспал бы еще». Взбодрись, есть разговор, протянул упаковку с таблетками. Товаруга прочитал название: Кофеин, бензат, натрия. Сколько за раз? Глотни две. Сержант пожал плечами. Понятно, пробурчал сталкер. Ни хрена не знаешь, но все же выпил две. Достал сигареты, предложил Фазе. Не. Для разминки сержант рассказал про заветную ампулку. Затем немного отмотал назад К моменту, когда пьяного До да беспамятства товаругу Вытащил из-за стола. Сталкер быстро осознал Всю серьезность монолога, Слушал, не перебивая, Со всем вниманием, на которое был способен. Когда фаза закончил, Спросил. «И после того, как ты его отмудохал, Подстрелил дочурку, Треснул полбу женушку, Позволил меня ширять? Но ведь жив, чего раскудахтался?» «Так-то да», — поразмыслив, успокоился товаруга. «Но риск-то был... Ладно, проехали. Что дальше делать будем? Они сейчас в Перевязочной, дежурят возле Операционной. Можем туда пройти, пораспросить о профессоре и о фигне, что здесь творится». «Хорошая мысль», — согласился сталкер. «И вот еще...» — из-под брови зыркнул на сержанта. «Спасибо, что не бросил» я реально был как говна кусок что за разговор фыркнул сержант пошли на топчине в перевязочной лежал клод предплечьем накрыв глаза он дремал и не услышал как зашли посторонние Кх -кх -кх деликатно прокашлялся фаза заметил отсутствие мертвого анестезиолога лишь розовые разводы на полу клод поднял руку повернулся на звук «А, это вы... Проходите!» Усталый сел на топчане. «Оленька дежурит, так что, если вы с вопросами, отвечать буду я». Товарога пристально рассматривал избитую, распухшую физиономию нейрохирурга. Клод заметил это внимание, недобро покосился на сталкера. «Контролер мертв?» Задал Фаза сакраментальный вопрос. «Да, это точно. Медицинский факт». «Хорошо». Сержант испытал внутреннее облегчение. Сам того не замечая, не мог избавиться от беспокойства насчет Олега Юрьевича. Тот всегда оказывался таким живучим, что просто диву даешься. «Для начала расскажи об этом месте и чем вы здесь занимаетесь», — говорил Фаза, усаживаясь на стул рядом со столом. «Мы с Оленькой работали в Институте Национальной Академии Медицинских Наук Украины», Нам предложили хорошие условия. Здравница к тому времени уже была закрыта, но лаборатория, новейшее оборудование, уникальность места повлияли на наше решение. У нас уже была Ева, она с рождения страдала генетическим заболеванием. Оленька работала в этой области и сказала, что мы сможем помочь дочери, если примем предложение. Скоро всей семьей перебрались на берег здоровья». «Позже к нам присоединился Нгуен, анестезиолог. Уже как два года мы работаем в области...» «Серые мутанты ваших рук дело», – перебил Товаруга, встретился глазами с Клодом. «Да», – ответил тот. «Мы модифицировали, а затем клонировали образец. Оленька – генный инженер, я нейрохирург, по совместительству трансплантолог. С тем оборудованием, что здесь, мы смогли это сделать». В общем-то, перед нами такая задача и стояла. Найти юридически необремененный способ для выращивания донорского материала. Кроме того, инженеры НИИ на основе артефакта собрали уникальную установку, которая может на определенном участке замедлять и даже останавливать время вовсе. А это в нашем деле важный фактор. С использованием нуль таймера, «Нам удалось разработать технологию соединения тканей спинного мозга, и мы научились выращивать геммов с заданными параметрами», — с толикой гордости проговорил исследователь. «Типа как мраморную говядину», — с кривой ухмылкой прокомментировал сталкер. «Нет», — бесстрастно ответил Клод, — «это слишком просто вывести породу. У нас каждая особь уникальна». Похрен, одно и то же, что коров выращивают и режут, что серых. Совсем не одно и то же. Лицо нейрохирурга покраснело. Трансплантология? Хватит, прервал перепалку Фаза. Мы понимаем, док, что ваша работа важна, но эти серые мутанты очень похожи на людей. Язык не поворачивается назвать их материалом. Но это так. Если заметили, у них нет половых органов». Они нейтральны, мы их выращиваем в специальных установках до определенного возраста, затем выпускаем. Для правильного созревания им необходимо движение. Они растут и развиваются, как обычные организмы. Раньше геммы занимались на беговых дорожках, пока тренажеры не вышли из строя. А как они едят? Кроме пиписек, у них нет ртов. Проводник мстительно сузил глаза. «Да, нет ртов, иначе бы они заразились». «Ага, еще бы вопросы начали задавать, а может и покусали бы за такое обращение», злорадствовал Товаруга. «Мы их питаем в стерильных условиях», продолжал доктор. «Через гастростому, специальным усиленным раствором». «Понятно, чтобы не разбежались», Товаруга закивал головой. «Ладно, бог с ними», вклинялся Фаза. «Как у вас оказался профессор?» «Гем мы принесли?» «Нашли где-то?» Клод пожал плечами. «Он же контролер?» Те проходили поблизости, профессор завладел их сознанием, покопался, узнал о здравнице, заставил перенести себя. Дальше я с Оленькой, Нгуеном и Евой стали его подопечными. Надо сказать, профессор был очень плох». «Тело сильно пострадало от радиации, ранения в голову, отек мозга. Мы с Оленькой удивлялись, как вообще он выжил. Для себя в качестве донора контролер выбрал Еву. По всем показателям она одна подходила для этого. Мы не смогли скрыть информацию по известной причине. Контролер читал нас как открытую книгу. Сильным внушением заставил трансплантировать его голову на тело дочери». Чтобы ее спасти, мы воспользовались геммом. Вот, собственно, все». «Нет, не все». Товарога язвительно заулыбался и поднял брови. «Я или Фаза должны были стать следующим носителем профессорской башки. Тогда ваша дочура получила бы тело назад». «Поймите». Клод обидчиво поджал губы. «Мы были себе не хозяева. Ваш друг видел, что делает с людьми контролер». По его приказу, не то что вас, я себя бы распотрошил, нашпиговал яблоками и залез бы в духовку. Временами он отключался. Долго не мог находиться в напряжении мысли. Мы думали о побеге, но у него в заложницах оставалась наша Евочка. Понимаете? Планировали его убить. Но его охранял Нгуен с оружием. В отличие от нас, анестезиолог был постоянно под его влиянием. Он не отходил от контролера. Его профессор не отпускал даже во сне. Наверное, и нас держал бы под рукой, но при его ранении и общем состоянии возможности ограничились. Он все мечтал поскорее встать на ноги и уйти в исследовательский центр где-то недалеко от нашей здравницы. Обещал, что неудобства временные, и когда... когда найдется подходящий донор, оставит нас в покое и вернет Еву. Мы верили ему как самим себе. Да, верили. Клод отчаянно закивал. «Знаете, как это страшно исполнять чужую волю и резать своего ребенка?» Голос нейрохирурга дрогнул, глаза покраснели, на веках набухли слезы. Он шмыгнул носом, суетно вытер их рукавом. «Ага, а других полосовать нормально, значит?» «Да ладно тебе», — Фаза зыркнул на сталкера. «Я одного не пойму», — сержант уже обращался к исследователю. «Когда ваша жена там...» — кивнул в сторону коридора. В первой операционной очнулась, говорила от своего имени. «Да, контролер в тот момент все силы бросил на меня, чтобы лишнего не наговорил. Но потом, когда оставили нас на диване и ушли, снова подключился к ней. И она меня заманила. Не она!» — возбудился Клод. «Ее ртом говорил контролер. Он все подстроил». Я едва не прикончила товаругу, словно не слыша доктора, бормотал сержант. Вовремя я ему мозги вправил. Если так прикинуть, 31 номер находится прямо над второй операционной. Я являлась, как махла, от двери послышался женский голос. Я попросила сама, чтобы вы меня снова ударили. Мужчины посмотрели на Оленьку. Усталая, с красными глазами от слез, она стояла в дверном проеме. «Стесняется синяка», — подумал Фаза, глядя на сильно натянутую до самых бровей медицинскую шапочку. Вслух спросил. «Как себя чувствует Ева?» «Не очень». Оленька судорожно сглотнула, развернулась и вышла. В комнате повисло тяжелое молчание. «Клод», — снова заговорил сержант. Мы видели, как серые собирались в кучу вокруг какого-то светящегося артефакта. Стояли неподвижно, будто в трансе. Что это? Гейзер. Безвредный артефакт. Излучает тепло, а его гул вызывает приятные вибрации. Успокаивает. Сколько геммов бродит по округе? Семнадцать особей. Они не опасны? Спросил Товорога. Могут напасть на нас или сбросить с горы камень? «По сути, они не агрессивны, для пропитания им не надо убивать», — помолчал и продолжил. «В самом начале профессор преподал нам урок. Он стравил двоих геммов. Те дрались, как звери, лупили друг друга ногами, руками и даже пытались кусаться, хотя и роты. В итоге один схватил со стола скальпель и стал им колоть другого. Он не переставал наносить удары, даже когда противник уже был мертв. Мы были в шоке». Но на этом дело не кончилось. Победитель, если его так можно назвать, с окровавленным скальпелем направился к нам. Мы не могли сдвинуться с места ни из-за ужаса. Контролер словно гвоздями прибил нас к полу и парализовал. Гем остановился в паре метров и, глядя нам в глаза, разрезал себе живот от подвздошной впадины до паха. На пол вывалились его внутренности. «Словно не ощущая боли, не замечая, что с ним происходит, стоял и смотрел на нас, пока не упал замертво». Нейрохирург тяжело вздохнул, провел ладонью по лицу. «Все время, что Гемы убивали себя, контролер взирал на них, как бы вам сказать, горящими глазами», — глухо проговорил Фаза. «Точно, неотрывно горящими глазами, словно кошка за мышкой». Представление мы с Оленькой просмотрели от начала и до конца. Надо признать, Олег Юрьевич доходчиво обрисовал перспективу неповиновения. Фаза слушал и кивал, не мигающие его глаза словно окостенели и смотрели не на врача, а куда-то внутрь себя. «Вот вам и профессор, вот вам и гуманист», — зло проговорил товаруга, посмотрел на Клода. «Это сколько он у вас здесь получается?» «Месяца два», — врач неопределенно дернул головой. «Как же зона любит этого засранца? Не успели одни подстрелить, другие уже спасают». «Вы это о чем?» — врач сдвинул брови. «Сами же сказали, он был тяжело ранен в голову, так?» «Да». «Как долго, по-вашему, с такой болячкой может протянуть человек?» «Ну...» — Клод пожал плечами. «Он ведь не человек...» «Ладно, все понятно». Фаза поднялся со стула. «Что-то я за последнюю ночь подутомился. Пойду часов так несколько задавлю». Сержант остановился, обернулся к сталкеру. «В тридцать первом номере. И без стука не входить», переместил взгляд на нейрохирурга. Тот кивнул. «Понятно». «Я с тобой», – товаруга встал. «Если захотим подкрепиться, к кому обращаться?» – посмотрел на врача. «Спускайтесь сюда, холодильники дальше по коридору». Клод неопределенно махнул рукой вправо. «Ты что, не выдрыхся?» Спросил фаза у сталкера, когда вышли из перевязочной. «Я не спать». «А чего тогда?» «Не верю я этим лекарям. Как представлю про нож, сломанные зубы, открытую дверь», сталкер мотнул головой. «Задержись ты на чутка, мороз по коже». «Охранять меня решил?» Криво усмехнулся Фаза. «Им сейчас не до нас, от дочки отойти не могут». «Дружище», – товаруга заглянул сержанту в глаза. «Ты забываешь про их серую гемошоблу. Ничего, что у них нет ртов и зубов, зато есть ноги и руки. Тебе же только что наш дорогой нейрохирург расписал в красках, как серые орудуют всякими хирургическими штуковинами». Они остановились у лифта, сержант нажал кнопку вызова, сказал. «Ты прав, однако. Давай свалим прямо сейчас, пока чертовы доктора заняты и думают, что мы в отрубе. Я теперь не усну». «А с ними что?» — сталкер понизил голос и мотнул головой в сторону гнойной. «Так и будут людей потрошить. Могут еще и погоню послать». «Да хрен с ними!» — зашептал Фаза. «Не станут они рисковать ни серыми, ни дочкой. Им самим бы выкарабкаться. Тем более не вооружены. Пощелкаем, как в тире», — помолчал и добавил. «И вовсе они не люди, эти серые, а выращенные в пробирках. А душа, они же живые. Коровы тоже живые и с душой». «Коровы, ладно, этому спору никогда не закончится. Валим, отсель», — буркнул сталкер. К полудню следующего дня скитальцы спустились с холма и теперь шли по сухому колосящемуся пшеничному полю. Это вызывало не меньше удивления, чем левитирующие камни. Пшеница настоящая, с колосками, с метелками, со стеблями и листьями. Она мягко колыхалась под дуновением ветра желтым озером, гнулась созревшими колосьями к земле. Фаза крался по хлебному полю, словно по минному. От нервного напряжения над верхней губой выступила испарина. В зоне с ее мутантами, артефактами и прочими ненормальностями естественные вещи вызывали в нем больше страха и настороженности. Как-то колосистое жневье здесь было не в тему. Даже депо он принял с большей адекватностью и пониманием процессов. Творога тоже ступал осторожно, озирался, автомат удерживал в боевом положении, словно ждал каверзы. Либо поле все разом вспыхнет синим пламенем, либо скрытые в норах под злаками мутанты ринутся с ворой, либо что-то еще. На границе Нивы и леса они увидели барьер, тот самый, что встречали раньше, выявили одну особенность, издалека он не был заметен а лишь метров с 30-35 начинались проявляться в воздухе радужные нити, которые по мере приближения множились и уплотнялись в перетекающую пленку, как на мыльном пузыре. Пшеничное поле, опавший корявый лес, разноцветные разводы на фоне серых кучевых облаков – все это выглядело фантасмагорично. Сержант с проводником остановились и некоторое время смотрели с открытыми ртами на нелепую красоту. Что-то в голове сталкера проскакивало, связанное с далеким детством. Птица-говорун, Алиса, Пегас, Громозека, Толстяк-Весельчаку, фантастические пейзажи необитаемых планет. Как и раньше, они прошли сквозь барьер. «Сдается мне», — проговорил Товаруга, «что ядром этого аномального круга является исследовательский центр». И мне сдается, согласился сержант, помолчал и добавил: "Ты не почувствовал, что барьер вроде бы стал вязким? Прошлый раз я его пересек вообще без ощущений, а сейчас как будто легкое сопротивление". Точно, ответил проводник, словно сквозь кусты продираешься. Ты туда, а они не пускают. Может, барьер с этой стороны толще? предположил Фаза. Может и так. К концу дня. Они, наконец, добрались до научного центра. Строение еще не увидели, но резко повысившийся радиационный фон сообщил о его близком нахождении. Ходаки вернулись на полкилометра к вывороченной осине, где начали готовиться к основному этапу рейда. Из вещмешка достали ревизоры, простые и облегченные разгрузки, боекомплекты, аптечки, ремки. Просторные комбинезоны одели поверх основной разгрузки. Из всех недостатков и неудобств, связанных с костюмом, больше всего сержанта смущала невозможность спрятать подзащитный материал Калашникова. После выхода из зоны заражения автоматы придется выбросить, как комбезы и верхнюю разгрузку. Останутся лишь чешские пуколки-скорпионы самое компактное автоматическое оружие, что смог приобрести товаруга и вторая разгрузка с боекомплектом и минимальным провиантом. Облачившись, фаза подпрыгнул несколько раз. Ощущалась тяжесть двух разгрузок дыхательного аппарата и вообще чувствовал себя в исследовательском костюме мишкой-косолапом. Хотя широкий многофункциональный визор имел большой угол обзора, позволял видеть в темноте и все такое, при повороте головы оставался на месте. Для сохранения целостной картинки надо было вращать торсом, а то и переступать. Но больше всего расстроили широкие толстокожие перчатки. Палец с трудом пролазил под защитную скобу спускового крючка. Вместо того, чтобы поджимать его, приходилось отгибать, чтобы случайно не выстрелить. «Но ты же рабас!» — услышал фаза в динамиках голос проводника. Сержант повернулся, окатил придирчивым взглядом сталкера. «На себя посмотри!» В широких комбинезонах, в двух разгрузках, они походили на мишленовских москатомов. Покончив с облачением, заметно отощавшие шмотники спрятали под вывороченные корни осины, завалили ветками, засыпали листьями.